«Знаете», — сказал Фин, переступая через первое тело, — «я уже очень давно обретаюсь по злому адресу. Все знают, где меня искать. Покупаешь у Фина, точно знаешь, у кого покупаешь. Мой товар — это всегда я. Каждый раз...» Бобби пялился на вывернутое кверху лицо мертвеца, на потускневшие глаза. Что-то неестественное было в повороте его туловища, в том, как обмякло тело в облегающей черной одежде. С невыразительного безжизненного японского лица смотрели пустые глаза. «И знаешь, сколько за все это время, — продолжал фин нашлось недоумков, которые решились бы вломиться сюда, чтобы меня обуть? Ни одного!» «Ни одного до сегодняшнего утра. А тут, мать его, трое за раз!» «Ну?» Он бросил на Бобби враждебный взгляд, «если не считать этого прикинутого маленького засранца, но...» Он пожал плечами. «Такое впечатление, что он кривобокий», сказал Бобби, все еще не судя глаз с первого трупа. «Это потому, что внутренности у него теперь годятся, разве что на корм с собаком». – ощерился Финн. – Растертый в пюре! фин коллекционирует экзотическое оружие, – пояснил Лукас, слегка подталкивая запястье второго трупа к трости. – Ты их просканировал на имплантанты, фин Ага, та еще морока. Пришлось сначала оттащить их в заднюю комнату. – Никаких сюрпризов. Быки – обычная команда. Финн с шумом втянул воздух. «Вот только почему кому-то понадобилось меня пристукнуть?» «Может, ты продал им очень дорогой продукт, который не сработал?» Рискнул предположить Лукас. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что это ты послал их, Лукас!» Ровным голосом произнес фин «Разве что ты очень хочешь посмотреть, как я повторю этот фокус» «С собачьей кормёжкой!» «А разве я сказал, что ты продал нам что-то, что не работает?» «Испытываем затруднения», — сказал ты. «А что ещё, ребята, вы купили у меня в последнее время?» «Извини, фин но они не наши, и ты тоже это знаешь». «Ага, пожалуй, знаю. Так что же, чёрт побери!» Привело тебя сюда, Лукас. Ты же знаешь, что то, что ты купил, обычными гарантиями не покрывалось. «Видишь ли...» – сказал фин выслушав историю сорвавшегося киберпространственного набега Бобби. «Порой там происходят чертовски странные дела». Он медленно покачал узкой, неестественно вытянутой головой. «Что-то изменилось». «Раньше такого не было!» Он поглядел на Лукаса. «Но ребята, это знаете, да?» Они сидели вокруг квадратного белого стола в совершенно белой комнате на первом этаже за захламлённым торговым залом. Пол был выложен вытертой больничной плиткой в рубчик, чтобы не скользила нога. Ну, прямо как в операционной. А стены были составлены из широких плит пыльного белого пластика, скрывавшего плотные слои антижучковой микропроводки. По сравнению со складом, белая комната казалась хирургически чистой. Несколько стальных треножников вокруг стола, ощетинившиеся сенсорами и сканирующим оборудованием, напоминали абстрактные скульптуры. «Зачем это?» – спросил Бобби. С каждым новым пересказом своей истории он все меньше чувствовал себя Вильсоном. Наоборот, кем-то значительным. Вот именно это заставляло его чувствовать свою значимость. «Не о тебе речь, засранец!» – устало сказал фин «О нем, Олдовом Вуду. Он-то знает, что что-то изменилось. И произошло это не сегодня. Я в деле уже целую вечность. Подумать только, сколько воды утекло. Я был тут еще до войны». Ещё до того, как появилась какая-нибудь матрица, или во всяком случае, до того, как люди осознали, что всё это существует. Теперь он глядел на Бобби. «У меня есть пара ботинок, которым больше лет, чем тебе. Так чего, чёрт побери, мне от тебя ждать?» Ковбои появились вместе с компьютерами, а первые компьютеры – Построили для того, чтобы взломать лёд немцев, так? Ковбоев тогда называли дешифровщиками. Так что лёд существовал ещё до компьютеров, и если взглянуть на это с такой стороны. Он закурил пятнадцатую секрету за вечер. И белая комната снова стала наполняться дымом. А вот Лукас, этот знает, да уж. Последние семь-восемь лет странные там творятся вещи. «Да-да, там, в ковбойских кругах. Или, если хочешь, в цепях. Сегодняшние жокеи заключают сделки с какими-то тварями. Не так ли, Лукас?» «Да, видишь ли, знаю я об этом, знаю. Но им всё равно нужны железо и софт, и им всё равно нужно быть проворней змей на льду. Однако у всех, у всех тех, кто действительно знает, как рубить лёд, теперь есть союзники». «Не правда ли, Лукас?» Лукас вынул из кармана свою золотую зубочистку и начал обрабатывать верхний коренной. Его тёмное лицо оставалось предельно серьёзным. «Троны и домены!» – загадочно продолжал фин «Да, что-то там есть. Призраки, голоса. А почему бы и нет? В океанах есть русалки и прочая дребедень». А у нас тут море кремния, понимаешь? Строго говоря, оно просто прекрасно выполненная галлюцинация, которую мы все согласились иметь. Это наше киберпространство, но каждый, кто в него подключается, знает. Печенка, черт меня побери, чувствует, что это целая вселенная. И с каждым годом население там вроде как пребывает. Для нас... Лениво вставил Лукас. И здешний мир всегда на этом работал. «Ага», — отозвался фин, «чтобы вы, ребята, могли войти в него с программы и сказать всем, мол, те штуки, с которыми вы срубаете сделки, это же наши старые боги из Буша». «Божественные наездники». «Ну да, конечно. Вы в этом может, и верите. Но я довольно давно уже живу в этом свете, чтобы помнить». Что не всегда так было. Лет десять назад, пусть бы кто-то попробовал зайти в джентльмен-неудачник и заявить кому из крутых жокеев, что разговаривал с призраком в «Матрице», да они пришли, что он спятил. Что он в Вильсон, – вставил Бобби, чувствуя себя выключенным из разговора и уже не столь значительным. Фин бросил на него безучастный взгляд. «Что-что?» «Ну, Вильсон, козёл, это жаргон хот-доггеров, я думаю...» «Ну вот, опять сложал блин!» Финн поглядел на него более чем странно. «Господи, вот как это называется, да? О боже, а ведь я знавал этого парня!» «Кого?» «Бадайна Вильсона», — сказал он. «Надо же, первый человек из моих знакомых...» который кончил как фигура речи. «Он был дурак?» – спросил Бобби и тут же пожалел об этом. «Дурак? Чёрта с два! Он был умён, хитёр как бес!» фин закосил сигарету в потрескавшейся керамической пепельнице компари «Просто совершеннейший раздолбай, вот и всё. Работал он как-то однажды с Дикси флэтлайном Взгляд налитой крови жёлтых глаз затуманился. Фин вмешался Лукас, — «где ты взял этот ледоруб, который продал нам?» Фин сурово оглядел его с головы до ног. «Сорок лет в деле, Лукас. Знаешь, сколько раз мне задавали этот вопрос. И знаешь, сколько раз я был бы уже мертв, если бы отвечал на него?» Лукас кивнул. «Намек понял». Но, тем не менее, я задам его снова. Он ткнул зубочисткой в сторону Финна, как игрушечным кинжалом. Вот настоящая причина, по которой ты готов тут сидеть и нести всякую чушь. Ты думаешь, что эти три жмурика наверху имеют отношение к тому ледорубу, который ты нам продал? Я же видел, как ты насторожился, когда Бобби рассказывал, как смели Кондо его матери, не так ли? «Возможно», — оскалился фин. «Кто-то занёс тебя в свой список, фин. Эти три мёртвых ниндзя наверху обошлись кому-то в немалые деньги. Когда они не вернутся, этот кто-то примет меры, Финн». Обведённые красным жёлтые глаза прищурились. «Они были напичканы под завязку», — сказал Финн, натасканы на то, чтобы убрать по-тихому. Но одного из них были и другие штучки. Штучки для задавания вопросов. Желтые от никотина, почти цвета тараканьих крыльев в пальцы, медленно потянулись помассировать короткую верхнюю губу. «Я получил его от Вигана Лудгейта», – сказал он, – «по кличке Вига». «Никогда таком не слышал», – сказал Лукас. «Этот трахнутый засранец, — сказал фин был когда-то ковбоем».